Глава 18. Играя на эмоциях. Пресветлая. Еще одна страшная сказка оживала на глазах, будто мне охотника было мало. Последователей Мертвого пламени называли магами без тени или безликими. Их мягкое, незаметное воздействие проламывало практически любую защиту. При этом не оставляло следов на ауре. Они играючи управляли чужими эмоциями, считывали воспоминания и даже слышали мысли. Чтобы взять жертву под контроль, безликим достаточно было вывести ее из себя, а затем потянуть за нужные ниточки и сплести новые, правильные эмоции с помощью магии слов. Они не использовали управляющих заклинаний, а настраивали чувства и память мага против него самого. Тысячелетиями последователи культа незримо вмешивались в государственные дела и меняли ход истории. Но две тысячи лет назад совершили фатальную ошибку, организовав покушение, в результате которого погиб император Амир III. Его жена Ирада была главой Сапфирового Ковина и сильнейшей морской ведьмы эпохи. Она смогла не только удержать власть, став регентом до совершеннолетия законного наследника, но и отдала часть искры чтобы найти убийцу и отметить всех членов культа печатью мертвого огня. Так началась смута семи дней. За неделю боевые маги и имперские солдаты вырезали всех последователей пламени и стёрли упоминания об их магии и тайных практиках. Я и представить не могла, что кому-то из шаманов удалось уцелеть и сбежать в Верселию. «Лори, я понимаю, это звучит дико. Все сходится», — прошептала, вспоминая последнюю встречу с Терезой. Мой отец сильный стихийный маг. У них врожденный иммунитет к шаманству безликих. Поэтому леди Балтимер боится его. Боится? Дракон задумчиво прищурился. Это тебе крылья сообщили. Да. Вернувшись в кресло, я взяла с подноса чашку чая. Руки заметно подрагивали, я чудом не расплескала напиток. Лишь сделав несколько мелких глотков, успокоилась и смогла продолжить. Они странно реагируют на нее. Мне нужны подробности. Аргвар рывком поднялся с постели и принялся рассказывать передо мной. Сейчас он немного напоминал отца. Родриго тоже мерил комнату шагами, когда над чем-то размышлял. «Постарайся вспомнить все детали», — добавил. «Любая, даже самая незначительная мелочь может оказаться полезной. Было бы еще что вспоминать. Раньше я никогда так не реагировала на Терезу. Лишь немного опасалась ее из-за мощного эмпатического дара. Боялась, что могу невольно выдать свой секрет и старалась не приближаться к ней в растрепанных чувствах. Я снова слышала странный удушливый запах. Вздохнула, задумчиво покрутив чашку в руках. Только на этот раз пахло не розами, а цветущей вишней, любимым парфюмом Леди Балтимер. Она долгие годы пользуется только им. «Тогда что именно тебя насторожило?» — уточнил Аргвар тереза никогда так не поливалась духами я всегда слышала лишь тонкий нежный шлейф я сделала еще глоток чая горячий и сладкий напиток помогал расслабиться и собраться с мыслями а сегодня чуть не задохнулась настолько сильным был запах и мое запястье до сих пор я запнулась и отставив чашку вновь перенюхалась аромат стал намного слабее но еще улавливался позволишь Дракон в два шага оказался рядом и, усевшись напротив, осторожно взял меня за руку. Я не сразу сообразила, что он собирается делать, но едва кожу обожгло горячее дыхание залилась краской. Возле браслета запах сильнее всего. Смущенно проронила, мысленно напомнив себе, что это нужно для дела. «Вишню не слышу». Через несколько мгновений ответил Нэри. «Ты пахнешь травами и ночными фиалками». В сапфировых глазах вспыхнули задумчивые искорки. Отпускать меня он не спешил, как и отодвигаться на приличное расстояние. Пришлось взять инициативу в свои руки. «Уверена, это те самые фантомные предупреждения, о которых ты говорил. Я чуть сместилась, увеличивая расстояние между нами. Правда, это не слишком помогло. Дракон по-прежнему находился недопустимо близко. Я до сих пор ощущала его аромат, а запястья хранила тепло прикосновений». Возможно, согласился Аргвар. Но мне нужно больше информации. Ты сказала, что запястье пахнет духами леди Балтимер. Она касалась тебя. Зачем? Тереза взяла меня за руку, когда прощалась, ответила, припоминая подробности. Кажется, она коснулась браслета. Скорее всего, она поняла, что он поддельный, но хотела убедиться. Дракон подтвердил мои догадки. Наверное. Растерянно кивнула. После я услышала этот же аромат от матушки, когда она подошла ближе и взяла меня за плечи. Он был таким сильным, что закружилась голова. «Это единственное, что тебя насторожило», — уточнил Аргвар. «Нет, еще я обратила внимание на пустой взгляд», — начала перечислять. Мама напоминала куклу, и речь была непривычная. Она никогда так не разговаривала, слишком пафосно, бесцеремонно, грубо. Я запнулась, думая, стоит ли возвращаться к теме прорыва. С одной стороны, я не хотела поднимать этот вопрос. Помнила, как Аргвар отреагировал на слухи. Но с другой это было важной уликой. Разговоры о Вираэльской катастрофе — самый простой способ довести матушку до слез. И Терезе это прекрасно известно. Одно упоминание о том прорыве и леди Балтимер не составило бы труда сыграть на расшатанных эмоциях Селесты любую партию. Есть еще кое-что, я все же решилась. Вераэльский прорыв очень болезненная тема для мамы. Она никогда не смогла бы так спокойно говорить о нем. Тема для разговора была выбрана идеально. Владыка болезненно поморщился. С одной стороны, сам прорыв, а с другой трагическая история целительницы и черном драконе. Точно, матушка наверняка поставила меня на место той девушки. Только все было совсем не так. На красивое лицо дракона тенью легла печать болезненных воспоминаний. «Ты не обязан. Обязан», — перебил меня Аргвар. «Не хочу, чтобы между нами остались недомолвки и недопонимания». К тому же этот случай непосредственно относится к нашей проблеме с культом и охотником. В комнате повисла тишина, но не напряженная и пронизанная дурными предчувствиями, а болезненно-трепетная наполненные безмолвным пониманием и благодарностью. Я не верила Терезе, не имела права спрашивать владыку о случившемся и уважала чужую тайну. Но умелая ложь просачивалась в душу ядовитым туманом, сея сомнения и воздвигая между нами невидимую стену. Было до безумия стыдно. Нет, я не винила Нэри. Любой целитель знал, чем может закончиться лечение сильного мага. Однако легче от этого не становилось. Тоскливые серые мысли оплетали меня дождливой пеленой. Они напоминали промозглую сырость. Грязную, леденящую, заползающую под кожу и пронизывающую до костей. От них не удавалось отмахнуться или прогнать. Я словно заклинание повторяла, что не верю в подлую ложь. Но все равно возвращалась к ней, невольно сравнивая себя с той девушкой. Пыталась понять, где она ошиблась, в какой момент потеряла контроль над даром, и был ли шанс спасти ее? Хотелось помочь, вернуться в прошлое, защитить Вивьен и других целителей от подобных случаев. Мои мысли ушли далеко от Нэри, но боль от этих размышлений невольно проецировалась и на дракона. Я впервые осознала весь ужас и опасность магии безликих. В их ложь не нужно было верить, чтобы погрязнуть в последствиях. Она незаметно, но верно отравляла эмоции, настраивая меня против Аргвара. Спасала лишь его обещание рассказать правду. Лори. Хриплый голос раздался совсем близко, возвращая в реальность. Но не успела я ответить, как в носу защипала от невыносимого аромата цветущей вишни. «Терезой воняет», — прошептала с досадой, наткнувшись на недоуменный взгляд дракона, пояснила. «Я думала над словами матери. Но не потому, что поверила, нет. Не знаю, как объяснить». Запнулась, пытаясь подобрать нужные слова. От этих мыслей не получается отделаться. Они возвращаются и незаметно меняются. Подстраиваясь под твои самые сокровенные страхи и тревоги, владыка моментально понял меня. «Да», — облегченно выдохнула. «И когда ложь нащупала слабое место, ты услышала аромат вишни, так?» «Да», — растерянно повторила. «Выходит, Тереза не проверяла браслет» оставила на моем запястье какую-то метку? И теперь с ее помощью влияет на мои чувства, а крылья сигнализируют об опасности?» От жуткой догадки пробирала озноб. Страх обрушился на меня штормовой волной, а аромат цветущей вишни стал просто невыносимым. «Лори!» По скуле скользнули горячие пальцы. Аргвар осторожно заправил за ушко упавшую на глаза прядь и бережно погладил по волосам. Нежное, едва ощутимое касание солнечным лучиком просачивалось сквозь пелену страха и сомнений. А еще в нем отчетливо чувствовалась магия. Что ты делаешь? прошептала, прислушиваясь к необычным ощущениям. Дракон вновь наполнял меня своей силой, вплетая в хрустальный дар огненной всполохи стихийной магии. Защищаю тебя от шаманства безликих. И постарайся успокоиться. Похоже, она использует страх как проводник. «Как это?» — Ашарашина уточнила, сосредотачиваясь на его силе. Она работала лучше обережных заклинаний, мигом отгоняя серость чужих наветов и развеивая приторный вишневый запах. Я уже почти не слышала его. Парфюм Терезы отступал под натиском уютного и умиротворяющего аромата дыма, специи и шоколада. «Безликие не применяют управляющие плетения» и не используют ментальные метки», — задумчиво протянул Аргвар. «Я полагал, что леди Балтимер касалась браслета с целью проверить его подлинность. Но, похоже, дело не только в этом. Она хотела считать твои эмоции и найти слабое место. Страх. Сегодня его было слишком много», — кивнул дракон. «Отравленный букет, встреча с охотником...» «Неудивительно, что Тереза распустила на нити именно эту эмоцию». «Распустила», — нахмурилась. «Для безликих чувство — это полотно, которое они расплетают на нити. А затем сплетают из них новые эмоции, воспоминания и возвращают хозяину нужный узор», — напомнил владыка. «Поэтому и не оставляют следов. В структуре их плетений лежат собственные эмоции жертвы». Страх вновь поднял голову. Теперь я сомневалась, какие из моих чувств являются настоящими, а какие и сотканы Терезой. Тогда зачем им браслет? Спросила, вспомнив об артефакте. Если безликие работают без меток и управляющих плетений. Скорее всего, артефакт блокировал хрустальную магию внутри крыльев и не позволял им предупреждать тебя об опасности. Аргвар закончил вплетать в мой дар свою силу и постепенно окружал меня иллюзией пряча защиту от чужих глаз. «Похоже на это», — согласилась, размышляя над услышанным. Новая информация выбивала почву из-под ног. С ней нужно было смириться, осмыслить в одиночестве и принять. И в то же время эти знания открывали новые возможности. «Моя магия ослабит твою чувствительность к шаманству», — похоже, вновь скользнули огненные искорки. Дракон проверял надежность щитов и иллюзий, но эта защита не абсолютно. Тебе придется тщательно следить за эмоциями. Помню, ⁇ кивнула. Страх ⁇ это проводник. Как и сомнение, ⁇ добавил Нэри. Поэтому сразу хочу прояснить несколько моментов. Замерла, ожидая продолжения. Безумно хотелось узнать правду, но было и немного страшно. Не хотелось копаться в чужом прошлом и поднимать болезненную для Аргвара тему. Да и его отношения с той девушкой меня никак не касались. Вераэльский прорыв начался в портовом городе Бьялконе. Поэтому первый удар на себя приняли морские ведьмы и хранители, в тот момент находившиеся в Ярване. Дракон начал издалека, и я не сразу поняла, зачем он рассказывает общеизвестные факты. Отряд самоубийц, ринувшихся закрывать прорыв, возглавлял мой старший брат, Саиф Нэри. Слова владыки морозным эхом разлетелись по комнате. Разговор давался ему нелегко, но только сейчас я поняла истинную причину его боли. Саифу удалось залатать дыру в завесе. Но когда ведьмы притянули его в лазарет, на нем не было живого места. Голос Аргвара звучал глухо и непривычно сипло. Из двадцати магов, отправившихся в бой вместе с ним, уцелело лишь трое. Суарес лично занимался ранеными, а Вивьен помогала ему она хотела как лучше глаза защипала от слез я прекрасно понимала чувство целительницы вивиен нарушила приказ продолжил ныри не послушала артегу когда он отправил ее отдыхать а вернулась в палату и погибла я часто заморгала но сдержать слезы не удалось они горячими ручьями потекли по щекам саиф был без сознания и во время лечения его дракон выпил магию девушки досуха Аргвар наклонился ближе, пальцами смахивая мои слезы. А на утро все газеты пестрели статьями о том, как Владыка высушил целительницу. И никто не разбирался. Запнулась, вспомнив, что адмирала Саифа Нэри называли владыкой морских драконов. Я мог рассказать правду, но не стал. Видел, в каком состоянии находится брат, как тяжело переживает этот случай. Пальцы Аргвара скользнули по моей щеке, и я накрыла его ладонь своей, растворяясь в незатейливой ласке. Тишина между нами вновь сменила оттенок, в ней больше не было страха и серости чужой лжи. Казалось, я знаю владыку вечность, а может, еще дольше. Не хотелось больше ничего говорить или спрашивать. Тр! Лежащий на столе магограф затрещал, разбивая хрупкое очарование момента. Ответом ему стало недовольное шипение дракона. «Это...» Я хотела сказать по работе, но на весь экран словно издевка, высветилась бран. Пальцы зачесались от желания выбросить артефакт в окошко. Тр! Кристалл продолжал надрываться. «Хочешь, я отвечу?» В сапфировых глазах вспыхнули лукавые искорки. На миг представила эту картину, но вместо смущения залилась хохотом. Хорошая была бы шутка. Жаль, ее последствия могут оказаться слишком серьезными. Не стоит провоцировать ядовитую змею. Лучше просто не реагировать. Отключив, магограф, бросила его на стол и поднялась с кресла. Уютную тишину сменила неловкость. Я начала мерить шагами комнату, как до меня это делал Аргвар. Как знаешь. По напряженной улыбке стало ясно, так просто дракон не отступит. Правда, я не особо понимала, что он задумал и мы не закончили со слухами. «Да», — недоуменно уточнила, застыв посреди комнаты. «Леди Балтимер говорила о новой фаворитке, с которой я появился на балу через неделю», — напомнил дракон. «Она и здесь соврала?» — догадалась. «Естественно», — криво усмехнулся Аргвар. «В ту ночь я сопровождал Летицию Каэле, казначей сапфирового Ковена». Наши снимки действительно разошлись по всем газетам. Но ни о какой романтике речи не шло. Это была деловая встреча. Обсуждались последствия прорыва и планы по их ликвидации. Я по приказу императора обеспечивал безопасность важные гости. М да Нужно быть Терезой, чтобы так умело все вывернуть и подать. Кайле должен был сопровождать Саиф, продолжил владыка. Но его раны оказались слишком серьезными. Никто не верил, что он сможет сохранить искру и вторую ипостась. Нэри снова замолчал, разговор становился слишком откровенным. Это личное, закрытое. Ты упоминал, что случай имеет отношение к нашей проблеме. Напомнила, переводя тему. Вскрывать старые раны дракона не хотелось, зато не терпелось задать вопрос о Марианне. Но владыка не спешил первым поднимать эту тему, а я боялась услышать правду. «У Саифа есть доступ к библиотеке морских ведьм», — заговорщически прошептал Аргвар. Сердце пропустило удар. Я мигом забыла обо всем и едва сдержалась, чтобы в порыве чувств не расцеловать дракона. Библиотека сапфирового Ковина считалась лучшей в Сальвингарде. Там наверняка найдутся ответы на все вопросы. «Если позволишь посвятить его в нашу тайну». Он замолчал, окинув меня выжидающим взглядом. Рассказывать кому-то о крыльях и проблемах с культом мне не хотелось. Но единственный шанс — вывести Терезу на чистую воду, найти заклинания и рады. Без печати мертвого пламени мы никогда ничего не докажем. Да и сильные союзники не помешают. Хорошо. Немного успокоившись, я вновь вернулась в кресло. Разговаривать с разных концов комнаты было не слишком удобно. Я доверяю брату как самому себе поспешил добавить Нэри. «Он никому не расскажет». «Верю». Кивнула и сонно зевнула. «Тебе нужно отдохнуть». Аргвар, понимающе улыбнулся. «Да». Бросила беглый взгляд на часы. Расставаться совершенно не хотелось. Но время было позднее, да и усталость постепенно брала свое. «С братом я переговорю немедля», добавил владыка. «И попрошу приехать на церемонию награждения». «Зачем?» Недоуменно уточнила. «Чтобы избежать возможных провокаций», — пояснил Ныри. Саев — сильный стихийный маг, а его дракон напрямую связан с источником Сапфирового океана. Одно присутствие брата ослабит Терезу и заблокирует часть ее возможностей. Ого! О таком я даже не подозревала, хотя и слышала, что магия адмирала абсолютно уникальна. А его вторая ипостась резко отличается от обычных драконов. Вот бы увидеть хоть одним глазком. А еще лучше посмотреть на вторую ипостась Аргвара. «Нам нужно продержаться до завтрашнего вечера», — продолжил владыка. «Кстати, о вечере», — встрепенулась. «Ты говорил, что решишь проблему с императором. Но и отец придумал один вариант, он хотел обсудить». «Свяжусь с ним утром», — кивнул Нэри. «А ты постарайся выспаться». «И еще одно. Я предупрежу охрану в госпитале». «Никуда не отлучайся без Тода или Ири. А, завтра Саад будет дежурить в монастыре и проследить, чтобы с тобой ничего не случилось», — доверительно мурлыкнул Аргвар. «А я в это время улажу вопрос с императором и подготовлю все необходимое для твоего перевода». «Поблагодарить или спросить что-либо я не успела?» Бархатных снов Алория. Владыка взял меня за руку и, запечатлев на запястье нежный невесомый поцелуй, Исчез с портала. репортала